Наше проклятое желание знать. Мы слишком часто засматривались на звёзды по ночам и слишком пристально рассматривали деревья и землю. Подметая двор дома учёных, мы собирали стеклянные бутылочки, кусочки металла, высушенные кости, выброшенные на помойку. Нам очень хотелось оставить всё это себе и хорошенько изучить потом, но это негде было спрятать. И мы относили всё в городскую выгребную яму. А затем... Мы сделали открытие. Это случилось в день предпоследней весны. Мы, подметальщики, работаем в бригадах потрое В тот день с нами был Союз 5-3992, тот с полуизвельной, и Интернационал 4-8818. Союз 5-3992 сильно болен, иногда с ними случаются судороги. Тогда у них стыкленеют глаза, изо рта идет пена. «Интернационал 4-8818 другой. Они высокие сильные, и глаза их похожи на светлячков, со смешенками. Мы не можем смотреть на «Интернационал 4-8818» и не улыбнуться в ответ». Из-за этого их и не любили в доме учеников. Нельзя беспричинно улыбаться. И еще их не любили потому, что они кусочком угля рисовали на стенах картинки, вызывающие хохот.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 Даже потянув изо всех сил, мы не смогли сдвинуть его. Поэтому мы позвали Интернационал 4-8818 и вместе выскорбили землю вокруг прута. Неожиданно земля перед нами обвалилась, и мы увидели старую железную решетку, закрывавшую черное отверстие. Интернационал 4-8818 отступил на шаг. Мы сами потянули решетку, и она поддалась.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 Огонь потрескивает в печи, и голубые тени танцуют на стенах. И ни один звук не беспокоит нас. Мы украли манускрипты. Это ужасный проступок. Манускрипты бесценны. Братья из дома клерков тратят около года на то, чтобы разборчивым почерком переписать один манускрипт. Манускрипты – большая редкость, и они хранятся в доме ученых. Вот мы сидим под землей и читаем украденные манускрипты. Прошло два года с тех пор, как мы нашли это место. И за эти два года мы узнали больше, чем за 10 лет, проведенных в Доме учеников. Познали то, чего нет в манускриптах, раскрыли тайны, о существовании которых ученые даже не подозревают. Мы поняли, как велико не исследовано и как мало одной жизни, чтобы понять все это. Мы ничего не хотим. Лишь в уединении проводить исследования. Чувствовать, как день и дня наше зрение становится острее истребиного и чище, чем горный хрусталь неисповедимы пути порока. Мы нечестны перед братьями, нарушили волю совета. Мы единственные из всех, кто ходит в этот час по земле, совершаем работу только потому, что мы этого хотим. Ужас нашего преступления не постичь умом, а наказание, которое нас ждет, не может вынести человеческое сердце, ибо даже память древнейших не вспомнит похожего на то, что совершили мы. И все же мы не чувствуем ни стыда, ни сожаления, называя себя предателем и злодеем, не чувствуем тяжести на душе и страха в сердце. Кажется, что душа наша чиста, как озерная вода, и ее не тревожит ни один взгляд, кроме взгляда солнца. А на сердце неисповедимы пути порока спокойно, как никогда.